Дневник попаданца. Бонус. Но тут надо начинать по порядку. Дуайр отправлялся в другой мир, чтобы увидеть своими глазами и записать потом все для потомков. Может быть, даже вести дневник, как Дэрис, его двоюродный дед по матери. Или... Черт его знает, чего на самом деле хотелось дракону. Такую же девушку, как Вика. Он ведь не дурак, понимал, что такая всего одна. И если она досталась Рону, то это его счастье. Тут Дуайр был честен перед собой. Проиграть кузену было досадно, но иногда лучше проиграть, но выиграть при этом гораздо больше. Да, он мог бы продавить силы, используя свои возможности, просто в какой-то момент понял, что гораздо ценнее было остаться друзьями. Так чего нужно было его величество в том, другом, незнакомом мире? Приключений, неизведанного экстрима, драйва? В конце концов, он дракон? Дуайр очнулся в какой-то маленькой комнатенке с низеньким потолком он тут обратиться драконом поместилась бы только его голова, да и то рога пришлось бы высунуть на улицу. Но даже не это повергло дракона в шок, а то, что он был практически голый. Дуайр лежал на какой-то кровати в одних, будь оно все неладно, на нем были те самые крохотные голубые трусы, которые почти ничего не прикрывали. Безна! пробурмотал король, поняв, что и это еще не все. Оказалось, что он не один в комнате. На него таращилась какая-то девица в коротеньком, бледно-голубом платье и со шваброй. Не было времени соображать, как это произошло. Дуайер выдавил улыбку и, видя, что глаза у девицы делаются все больше, постарался прикрыться уголком покрывала, а сам между тем стал оглядываться в поисках своей одежды. Девица выронила швабру и вообще повела себя странно. Сначала оглядела его с головы до ног, потом застыла взглядом на голубых трусах. Трусы и так почти ничего не прикрывали. А тут началась естественная реакция. А та вскинула руки к лицу и пошла на него со странно угрожающим выражением. «Мадам», — попытался успокоить ее Дуайр, — «не надо так волноваться, я совершенно не желаю вам зла». Но с девушкой продолжало твориться странное. Она внезапно набросилась на него, стала хватать его везде, даже там, и при этом восторженно верещала. «Вах-вах, неркек! Вах-вах, какой мужчина!» «Турецкий». Дуайр понял, что пора делать ноги. Одежду свою найти он не мог, потому выскочил из этой комнатенки, завернувшись в покрывало, которое успел сдернуть с кровати. А потом началось форменное безумие. Девица погнала с ним с криком «Дюр! Мави гузлю! «Стой, синеглазый!» «Турецкий». Но он уже несся по каким-то коридорам, на лестницу, через открытые пространства и холлы, и пока драконий король спасался бегством, на него глазили все — и мужчины, и женщины первый момент Дуайер, конечно, был в ужасе и просто не понимал, как Вика в этом кошмарном мире выжила. Потом, особенно когда ему удалось уйти от погони и спрятаться, слегка успокоился и стал осматриваться. Это был интересный мир. Высокие дома, много стекла, разнообразные машины. Машин тут было множество, он даже заметил парочку в небе. Кое-что драконьему королю определенно понравилось. Однако незаметно наступил вечер и уже хотелось есть. За это время Дуайр немного изучил местный образ жизни — Не зря же он все-таки менталист, и понял, что еду здесь можно получить где угодно, но только за деньги. А денег у него не было, одежды, кстати, тоже. Но он же как-никак менталист. Уже стемнело, зажглись огнями витрины. Пришлось все-таки выбраться, ибо голод не тетка. Он элегантно обернул вокруг торса покрывало, захваченное в номере, и вошел в одну из дверей. Заведение показалось королю привлекательным. В нем даже были другие полуодетые и совсем не одетые люди. Там царил приятный полумрак и играла громкая музыка. В зале было несколько столбов, вокруг которых кружились девицы в таких же, как у него, крохотных трусиках. Были также и мужчины с голыми торсами, они разносили еду. Он решил, что здесь будет менее заметен. Как достать еду, вопрос был вторичен. Дуайр ошибся только в одном. Его заметили сразу, как только он вошел, а потом... В принципе, ему понравилось, когда мы восторженно оглаживали кубики на его прессе. Драконий король был милостив и снисходительно позволял им любоваться. Когда они стянули с него покрывало и стали запихивать в плавки банкноты, тоже было еще ничего. Но когда эти дамы стали пытаться разодрать этот предмет на клочки, Дуайра помнился. Рон же его за это прибьет. Схватил с ближайшего стола скатерть и был таков. В общем, драйва и экстрима драконий король хапнул столько, что воспоминаний хватило бы на год. Ноги он оттуда унес в смысле из того интересного и необычного мира. вынырнул из портала на берегу. Была ночь, и это было очень хорошо, потому что вернулся его величество назад обернутым в какую-то скатерку. Оглянулся, убедившись, что он в безопасности, и только немного выдохнул от облегчения, как тут же на берегу возникли сначала Лакарт, а потом Рон. Лакарт разглядывал его, умиленно сложив ручки, а Рон первым делом спросил «Ну что?». Дуайр закатил глаза и присвистнул, потом гусарски выгнул бровь, и вовремя вспомнил, сунул Рона в кулак обрывки голубеньких лоскутков и виновато пробасил. «Кузен, прости, это все, что удалось уберечь». «Нет, он ожидал многого. Только не того, что там материализуется Вика». «Что здесь происходит?» — грозно спросила она, уперев руки в бока. Мужчины дружно подались в сторону. «Милая!» — Рон опомнился первым и сказал, быстро прячь обрывки. «Это не то, что ты подумала. А что я должна была подумать, если ты вдруг сорвался куда-то ночью?» О, мадам! забежал вперед Локард, закрывая собой двух драконов. На самом деле все просто. Его Величество ходил смотреть ваш родной мир, а миссис Ронар ему немного помог. И чем же он ему помог? спросила Вика уже менее стервозно. Видите ли, для перехода нужен был якорь, какая-то вещь из вашего родного мира. Хм. Пока все это происходило, Дуайер успел шепнуть: Кузен, я твой должник. Что, так все было здорово? заинтригованно покосился на него Рон. И тут они оба услышали вкрадчивый Викин голос. «О чем это вы?» Рассказать пришлось. Но уже после того, как они добрались до замка, и Локард выставил всем по кружке глинтвейны и бутерброды. Когда она услышала, хохотала долго, а после сказала. «Дуайр, так это вам нужно было в Москву!» Потом, когда Дуайр собирался улетать к себе, а они втроем провожали его на террасе, Рон о чем-то говорил с кузеном, отойдя в сторону, а Вика улучила момент и спросила Локарда. И все-таки кто вы? Ведь я понимаю, что вы слишком многое знаете о моем мире. Старый камердинер загадочно улыбнулся, глядя вдаль и негромко произнес. Когда-то меня называли Мерлина, а до того... Впрочем, неважно, это было слишком давно. А потом была Франция, и там мне нравилось больше всего, но... Он вздохнул. Я нигде надолго не задерживался. Нет, нет, ну как же? «Лакарт?» — нахмурилась Вика. Вы же от нас не уйдете? Ах, мадам. Старик расцвел улыбкой. «Ну что вы, как можно? Я еще собираюсь вырастить и женить ваших детей и внуков». И был немедленно затискан и зацелован. Драконы так и замерли с разинутыми ртами. Рон шагнул к ней. «Дорогая, а меня?» Дуайр стоял сзади и тоже смотрел так, как будто его лишили сладкого. А ей стало смешно. Она повернулась к локарду и спросила. «А сможем мы организовать небольшую экскурсию в Москву? Мадам, не вопрос». Но нужно было еще подготовиться.